«Свежесть первоначальных сближений». То, что Франсуаза Саган выразила в этом романе со своей такой характерной камерной музыкальностью, переживали и другими словами, высказывали очень многие. Ожидание великой любви, с такой силой, возбуждаемая романами и кинофильмами, в реальности зачастую оказывается разочарованием. Разводы уже происходят все чаще, Пары распадаются. Таким образом, чем дальше, тем больше людей приходят к убеждению, что первые мгновения любви самые прекрасные. «Обольщение всегда более оригинально и возвышено, чем секс. Это ему мы придаем особую цену», напишет в 1979 году Жан Бодрияр. «Ведь секс не более чем функция». Энергия, устремленная к цели, тогда как обольщение игра, бесконечно более богатое ухищрениями, вызовами истинами, добытыми в бою. В любви красота не венчает дело, как отметил в одном из своих романов Жан Дер -мессон. Она в тех первых взглядах, первых улыбках, что так сладостно предвещают, столько грядущих невзгод. До чего же они упоительны? Эти первые минуты, эти двусмысленные тайные знаки любви, что нарождается, рождается, но еще остается смутной и сокровенной. Во флирте все возможно, чувства в самой силе, а не на «вы», как утренняя заря. Эту энергию, эту свежесть расцветающего чувства и крушение иллюзий, часто идущая следом, испытала на собственном опыте и Мадлен Шапсаль, когда работала в «Экспресс», иллюстрированном журнале, организованном ее мужем Жан-Жаком Серван Шрайбером. Сегодня писательница вспоминает, что все журналисты, привлеченные к этой работе, были молоды и красивы, исполнены оживление, энтузиазма, что удивительно для того времени в редакции журнала насчитывалось и много женщин. Там были еще Мишель Мансо, Мишель Котта, Франсуаза Жиру, Позже появилась Катрин Ней. Все они были одна другой, элегантнее, в костюмах от Шанель или коротких, меткалевых платьицах. И, разумеется, мужчины и женщины часто переглядывались, улыбались друг другу. Это влюбленное возбуждение, вспоминает Мадлен Шапсаль, отнюдь не вызывая, как ныне, никакого страха перед сексуальными домогательствами, придавало журналу много обаяния. Работать в экспресс было чудесно, потому что это был непрерывный флирт. Не только сердца бились сильнее, чаще, но и головы работали веселее. Любовные порывы и профессиональные импульсы, сливаясь, подстегивали друг друга. Тексты статей становились ярче, живее, аргументы точнее били в цель. Увы, сердечные раны тоже становились все болезненней. Эта игра такая забавная и утонченная, на поверку, как всегда, оказалась опасной для уже устоявшихся пар. Мадлен Шапсаль довелось убедиться в этом на собственном опыте. Франсуаза Жиру опасная соперница, вытеснила ее из сердца мужа, и дело кончилось разводом.